Глава третья Кушам лезет улыбка, а глаза начинают смущённо избегать его взгляда. Соболев встаёт и за пару шагов равняется со мной. Насколько же он кажется большим и сильным? Из-под расстёгнутого воротника рубашки виднеется впадинка на крепкой шее. Невольно останавливаю на ней взгляд и изглатываю. Господи, да почему у меня от волнения колени дрожат? Вы на машине? У него красивое телосложение. Наверное, если расстегнуть ещё одну пуговицу рубашки, покажется треугольный участок открытой груди. Интересно, она настолько же широкая и мощная, как кажется под одеждой? Звучит ещё одна фраза, но я настолько поглощена мыслями о мужской груди и пуговице, что сказанные слова попусту проскакивают мимо ушей. Потому я медленно поднимаю глаза и непонимающе смотрю в его аристократичное лицо без изъянов. Нельзя быть настолько красивым. Я просто заметил, что ваши коллеги уехали на служебном транспорте. Вас среди них не было, поэтому я предположил, что вы добираетесь до дома на машине. Нет. Опускаю голову, стараясь справиться с волнением. Я живу неподалёку и хожу пешком. Хожу домой к своему жениху, который поставил меня на ноги, пылинки сдувал, которого я ценю и уважаю, которого люблю как родного — Да, только к своему стыду мылею от присутствия какого-то постороннего, совершенно незнакомого и чужого мне человека. Чувствую, как от его взгляда у меня напрягается и пульсирует каждый нерв. В такое позднее время мужчина неодобрительно хмурится и бросает взгляд на часы. Не настолько уж оно и позднее, возражаю я. Девять часов вечера, не двенадцать. Да идти тут не больше десяти минут по ровной, полностью освещённой дороге. «Сейчас темнеет раньше, чем летом», — говорит он. «Ага, на двадцать минут. Если позволите, я провожу вас». «Стоп. Этот красавец ко мне в проводники набивается?» Мужчина точно ждал моего появления, расследил за тем, как персонал отеля покидает смену. Он даже сидел на скамейке со стороны служебного входа. Это... странно» и наводит на очень нехорошие мысли. Даже если всё не так, как кажется, даже если я неправильно его понимаю, мне просто необходимо внести ясность в наше едва зародившееся знакомство. Не думаю, что это хорошая идея. Почему? Потому что, во-первых, это не понравится моему жениху, а во-вторых, я не гуляю по вечерам с малознакомыми мужчинами. Так вот, именно в такой последовательности. Возможно, это лишь игра моего воображения, но когда я произношу слово «жених», незнакомец застывает, а в ярких живых глазах словно что-то гаснет. Он опускает взгляд на мои руки и на мгновение сжимает челюсти. Затем непринуждённо улыбается и, чуть прищурившись, спрашивает. «Значит, жених не считает нужным встречать вас в вечернее время с работы?» «Только потому, что на этом настаиваю я. Хорошего вам вечера». Вежливо прощаюсь с мужчиной, притягивая лямку сумочки ближе к шее. И всё же я провожу вас. Его стальной тон не терпит возражений. Видимо, этот человек привык командовать. Мне так будет спокойнее. А если ваш благоверный об этом узнает, валите всё на меня. Вы цепляетесь к первой причине моего отказа, полностью игнорируя вторую. Терпеливо напоминаю я, резко обернувшись. Так вторая причина легко разрешаема. Широко улыбается молодой человек и протягивает руку для пожатия. «Меня зовут Кирилл Соболев». Я застываю, таращаясь на протянутую ладонь в лёгком недоумении. Почему такая простая фраза вызывает во мне ощущение, граничащее с паникой? Меня снова окутывает странное чувство дежавю. «Меня зовут Кирилл Соболев». «Меня зовут Кирилл Соболев». «Алина». Тихо бурчу я и пожимаю таки руку. Он мягко и с вежливым кивком обхватывает пальцами мою кисть, а у меня вся спина покрывается колючими мурашками. А всё потому, что я слишком остро чувствую его касание, то, насколько тёплая и твёрдая у него ладонь. По сути, имена друг друга мы уже знали, это просто формальность. Но именно в этот миг я понимаю, что он для меня больше не незнакомец. Он просто Кирилл, «Невероятно красивый Кирилл!» «Меня зовут Кирилл Соболев, но тебе ведь и так об этом хорошо известно. Так что давай не будем притворяться и делать вид, что эта встреча случайна». Неожиданно для самой себя я вздрагиваю, резко одёргиваю руку. «Что это?» «Словно картинка старого чёрно-белого кино мелькнула передо мной. Небесного цвета глаза смотрели на меня иначе. Не так дружелюбно, как здесь и сейчас». Тот взгляд был раздражённым, самоуверенным и насмешливым. «Мы раньше с вами случайно нигде не встречались?» Я нервно убираю с плеч волосы, стараясь хоть как-то оправдать побег своей руки из его ладони. «С чего вы так решили?» «Мне показалось, или в его тоне промелькнула надежда?» «Не знаю». Сухо отвечаю я. «Ваше лицо мне кажется знакомым». Он снова пронзает меня внимательным взглядом. Молчит. А я набираю в грудь побольше воздуха и с диким волнением жду ответа. «Вы приняли меня за другую, тогда, в супермаркете». Неуверенно произношу я, так как Кирилл всё ещё медлит с ответом. «Женя, кажется». «Вы похожи на одну девушку. Она была очень дорога мне». Следует, наконец, ответ. «Почему была? Вы расстались?» Спрашиваю я. Если пять минут назад я убегала от общества этого невероятного мужчины, то теперь наоборот, стараюсь идти в ногу с самого первого шага. Она умерла два года назад. «Бог ты мой! Залезла, называется, в душу! Простите, мне очень жаль. Совсем недавно я бы ещё принял соболезнование, но теперь... Я понимаю, что судьба сыграла с нами слишком злую шутку, а может быть, вовсе не судьба, а кто-то другой». Я обязательно выясню это». Он внезапно останавливается, чуть повернувшись ко мне. В сгустившихся сумерках его лицо кажется несколько жёстче, заостряя практически идеальные черты. Хотя, быть может, всё дело выражение его глаз, в которых сквозит хмурость, печаль и безграничная боль. «Что вы имеете в виду?» «То, что эта девушка жива, Алина». Но она не помнит меня и живет не настоящей жизнью уже два года. И если бы мы случайно не столкнулись несколько дней назад в торговом центре, я бы до сих пор продолжал безропотно верить в ее гибель. Я завороженно всматриваюсь в его глаза, пытаясь прочитать в них ответы на вопросы, моментально проскользнувшие в голове. Дрожь пронзает каждую клеточку моего тела, но отнюдь не из-за вечерней прохлады. Ведь я, как никто другой, знаю, с кем этот мужчина столкнулся в торговом центре. Так неужели речь сейчас обо мне? Внезапно меня охватывает паника. Словно через минуту, если Кирилл Соболев заговорит, наступит конец света. Он скажет вещи, которые подорвут мою веру в настоящее, спутает мне мысли и заставит сомневаться в реальности. Я уже сказала вам тогда, вы обознались? Отрезаю я, ускоряя шаг. Мне бы вашей уверенности. Вы хоть понимаете, что говорите? Мне очень и очень жаль, что с вами произошло такое горе, но вы перегибаете палку. Голос срывается от волнения, и Кирилл примирительно поднимает руки, не отставая от меня ни на шаг. Хорошо, прошу прощения, забудем. Я сказал, предположил, глупость. Впредь буду следить за своими словами. Впредь? Не нужно никаких впредь у меня голова кругом от каждой нашей новой встречи. Я не хочу этого. Я хочу спокойно добираться до дома, смотреть романтическую комедию, сидя на мягком диванчике и в перерывах на рекламу рассказывать Егору о событиях прошедшего дня. Но я точно знаю, что не смогу рассказать о том, с кем сегодня иду до дома. И от этого на душе нестерпимо совестно. Забудем. Тихо прошу я, поворачиваясь к молодому человеку когда мы доходим до двора моего дома. Высотного красивого здания новой постройки. «Дальше вам идти не стоит. Двор тут закрытый». Кирилл лишь кивает, бросая короткий взгляд на будку со шлагбаумом. «Хорошего вам вечера». «И вам». Тихо отвечает он, но не отпускает взглядом до тех пор, пока я не скрываюсь за поворотом во двор. Пяти минутами позже я открываю входную дверь, Чувствую безграничную усталость. Словно я сегодня не смену в отеле отработала, а пахала поле вместо трактора. Причём даже без лопаты, голыми руками. «А какой же в квартире умопомрачительный запах?» С блаженством закрываю глаза, втягивая носом аромат запечённого мяса с грибами, и настроение в момент подскакивает на несколько тонов выше. «Привет, красавчик, я дома?» Кричу с порога Егору, бросая сумку на тумбочку и стягивая с плеч куртку. Слышу неторопливые шаги лучшего повара на свете и наблюдаю, как он выходит ко мне, облачённый в белую рубашку и брюки. Чуть челюсть на пол не уронила. Обычно я силком заставляю Егора хотя бы домашнюю футболку надеть вместо заношенной ленялой борцовки. А тут такой наряд. «У нас сегодня праздник?» Теперь, Алина, у нас праздник каждый день. Что такое? Позвольте представиться, новый шеф-повар ресторана «Золотая пагода». К вашим услугам. Я не сдерживаю радостный писк и подрываюсь к лучшему мужчине на свете. Обнимаю и расцеловываю его в обе щеки. Ты всё-таки прошёл конкурс. Что значит «всё-таки»? Ворчливо осведомляется Егор, обнимая в ответ. И ловко повернув голову, подставляет для поцелуя губы. Целовать-то я целую, но явно не так, как рассчитывает мой жених. Потому он притягивает меня к себе вплотную и вжимается мне в губы особенно настойчиво, скользя рукой по моей спине вниз. Затем втягивает воздух и хищно так, первобытно, сжимает мне самую мягкую зону. Кех! Вздрагиваю от неожиданности, не готовая к такой пылкой атаке, и моментально отстраняюсь. Егор поддаётся но вижу, что он не особо этим доволен. «Поздравляю, дорогой!» — лепечу я, пытаясь хоть как-то сгладить повисшее напряжение. «Очень рада за тебя!» «Тогда вперёд мыть руки, ужин стынет!» Улыбается он в ответ, утягивая меня в сторону ванной. «Жду тебя в гостиной!» «Ради такого шикарного ужина я несусь к раковине в припрыжку!» а уже через пару минут застываю на пороге нашей просторной гостиной, где меня ожидает очередной сюрприз. Романтический ужин у нас сегодня будет при свечах.